А Хольгер тем временем носился вокруг со своей деревянной таксой. Ему дали чашечку чаю, бутерброд, а когда он потянулся за сигаретами, Катарина, покачав головой, отняла у него пачку, но потом, пожав плечами, вернула. — Все. И эта внезапная светлая улыбка на лице и бутерброд с ливерной колбасой, и чай, и сценка с сигаретами все говорила о том, что она искренне его любит, эта милая молодая женщина, которая вполне могла бы считаться красавицей, если бы не суровый след горечи на ее лице. Совсем не трудно было вообразить ее монахиней. Эта умная, чуткая, интеллигентная женщина добровольно обрекла себя на прозябание в деревенской глуши. Видя ее, он неизменно вспоминал ее дядю, Ханса Шротера, коммуниста и соратника Мюнценберга, которого в свое время прислал ему майор Уэллер, самого симпатичного из всех журналистов, с кем ему довелось работать в листке. Когда-то он даже предложил Шрётеру перейти на «ты», но неожиданно получил твердый, хотя и вполне вежливый отказ. А ведь ни одному из сегодняшних интервьюеров и в голову не пришло спросить «Вы были на «ты» с коммунистами?» А вот у Сабины приятных неожиданностей ему испытать так и не довелось. Ее, впрочем, и охраняли строже, отчасти из-за Он отправлялся туда без звонка на машине, блуртмель за рулем, шестнадцать километров до Блора, по счастью, никто, даже Кэте, не знает, что Блор неоднократно упомянут в его диссертации. Всякий раз с неприязнью, глядя на коттеджи, понастроенные на окраине деревушки, которая когда-то благодаря своим буковым и каштановым рощам слыла лесным раем. Он и здесь поспешал, как мог, но в лучшем случае вызывал легкую сумятицу, когда вместе со своей охраной натыкался на охрану Сабины и его всякий раз сызного, Неприятно поражал вкус Фишера, запечатлевшийся в мраморе и латуни. Сабину он всегда заставал какой-то задерганной, нервной. Конечно, ему и здесь были рады. Кит сияла, немедленно тащила его гулять. Она обожает гулять с ним за ручку, заходить во дворы к крестьянам, которые помнят его еще студентам, когда он колесил тут на велосипеде. Выспрашивал, срисовывал, фотографировал, делал замеры, выяснял, когда что построено, что и как переделано. Особенно старик Херманс любил поворошить прошлое но теперь все приобретало оттенок убийственной искусственности из-за вечно плетущихся за ним, якобы случайно околачивающихся вокруг конвоиров, у которых, судя по всему, было строжайшее предписание неизменно держать его в кольце. Иногда Сабина ревела и не могла объяснить почему. Просто ревела и все. На чай приходила соседка, пухленькая, немножко вульгарная, но очень миловидная, в банальности которой было что-то успокаивающее. А тихая, серьезная Сабина, его любимица, знает ли она, как он ее любит, только вот сказать не решается, совсем изнервничалась. На улице дверцу машины захлопнут, или кит в соседней комнате игрушку уронит, она вздрагивает. Неужто? Быть просто под надзором, как Рольф, все-таки лучше, чем под такой охраной. Не слишком ли дорогой ценой куплена эта все равно мнимая безопасность? Верхом Сабина уже давно не ездит. С беспечными верховыми прогулками давно покончено, а после истории с тортом Пливгера, проверка с помощью специального зонда всех покупок, всех доставленных по заказам пакетов с продуктами и тем более готовых блюд, когда устраивался какой-нибудь прием, действительно стала необходимостью, ведь всякое уже бывало. Всякое, уже и сигареты приходится брать только из распечатанной пачки с тех пор, как у Плутати в Италии пачка сигарет взорвалась в руках, изуродовав ему лицо и скалечив запястье, а уж о бутылках с завинчивающимися крышками и говорить нечего. Их содержимое проверялось неукоснительно, ведь под видом Шерри ничего не стоит подсунуть горючую смесь, знаменитый коктейль Молотова. Нет, в доме у Сабины он не находил покоя, которым еще можно насладиться у Рольфа и Катарины. Но это и неудивительно. Как-никак Сабина, не только его дочь, она еще и замужем за пчелином ульем. От виллы под малогой, тоже толку чуть, и лыжные прогулки Сабине уже не в радость. Его дочурка, прежде такая непоседа, обожавшая танцы и верховую езду, Его веселая Сабина окончательно впадала в хандру. Не исключено, впрочем, что при нем она нервничала больше обычного, ведь с его приездом число охранников вокруг дома автоматически удваивалось. Меньше всего он любил ездить к Герберту, хотя именно с ним с удовольствием бы побеседовал с глазу на глаз. У этого тоже совсем другие друзья и подружки». И почти всегда полон дом. В чем-то, пожалуй, они гораздо душевнее, чем друзья Рольфа и Катарины, не говоря уж о приятелях и знакомых Сабины. Как и сам Герберт, они, конечно, тоже ярые противники системы, парни почти все длинноволосые, девицы в платьях-балахонах — с холщовыми сумками, сами пекут себе хлеб, поедают горы овощей и салаты, изредка в виде исключения, и, как они говорят, «из солидарности» устраивают походы в эти «травиловки», так у них называются кафе, рестораны и закусочные. При его появлении они ничуть не робели, вовсю потешались над многочисленностью конвоя, в этот проклятый небоскреб с ним меньше роты не посылали — Но не над самими полицейскими, только над всем этим балаганом сопровождения. Приглашали охранников за стол посидеть, побеседовать. Слово «дискуссия» они старательно избегали. Говорили с ним о безопасности, которой нет, и о смерти, которой, хоть она и наступает, тоже нет. Бринчали на гитарах, пели, запросто рассуждали о Иисусе Христе, ничуть не смущались, наоборот, высказывались напрямик. Пусть, мол, не воображает, будто он со своим замком, со своим листком, со своим огромным кабинетом, в котором его так любят фотографировать для журналов, словом, со всеми этими щупальцами и присосками правящего меньшинства так уж им симпатичен, нет, им это вовсе не по душе. Просто им отчасти импонирует обаяние его немощи, немощи перед разбухающим листком, перед жадными щупальцами и присосками, в которые он теперь сам же и угодил. Его, мол, самого должна пугать, если не система в целом, то уж, по крайней мере, судьба листка. Ведь сейчас листок — просто перевод бумаги, особенно с тех пор, как вышел из моды обычай, который прежде хотя бы отчасти оправдывал существование газет, разрезать или рвать их на клочки соответствующего размера и, наколов на гвоздик, употреблять в качестве туалетной бумаги, что практиковалось почти во всех слоях населения и даже обеспечивало газетной продукции вполне разумный и целесообразный безотходный цикл. Они приводили подсчеты, сколько гектаров леса, сколько деревьев без всякой нужды расходуются сейчас на обе цели, на газеты и туалетную бумагу. А все этот проклятый гигиенический террор, и пусть он сам прикинет, сколько бумаги переводится на ненужную, абсолютно бессмысленную и бесполезную галиматью, которую печатают в правительственной, окружной, районной прессе, в изданиях Бундестага, в программах радио и телевидения, в партийных газетах и партийных журналах, не говоря уж о совершенно ненужных, вопиюще бессмысленных рекламных брошюрах, обо всем этом хламе, который прямо из типографии можно отправлять на помойку. Пусть он подумает, сколько лесов пало жертвой этого печатного безумия, и сколько индейцев могло бы преспокойно жить в этих ежедневно, да-да, ежедневно изничтожаемых лесах знать бы им, как муторно у него на душе, если бы только из-за лесов и индейцев, но нет, им не в от того-то, наверное, они и разговаривают с ним чуточку свысока, больно много о себе понимают. И, разумеется, ну, конечно же, они против атомной энергии и против самоубийственного строительства дорог, хотя они вовсе не враги прогресса и даже не радикалы, во всяком случае, не подпадают под этот идиотский указ, а что до него лично, то нет». Он им вот нисколечко не импонирует и даже не вызывает у них сочувствия, хотя они понимают, конечно, что он угодил в порочный круг не свободы, что он сам себе не хозяин. И дело тут вовсе не в мерах безопасности, которые они считают просто смехотворными, как будто назначенный судьбой миг смерти можно предотвратить. Это же полный абсурд. Нет. Они имеют в виду пресловутую гангрену роста, эту чудовищную раковую опухоль, которая, он и сам прекрасно знает, сожрет его вторую или третью, словом, его нынешнюю обитель, его замок, так что он во второй или в который там по счету раз попадет в категорию перемещенных лиц. Неужто он совсем не понимает? Неужто так никогда и не поймет, что грозный недуг гнездится в самой системе, и ею системой порожден? Почему-то друзья Герберта нравились ему меньше, чем друзья Рольфа. Слишком уж серьезные, совсем без юмора, а если и проскользнет в их речах сарказм, то скорее непроизвольно, неосознанно да и какие-то неуважительные, напрочь не желающие признавать, что Листок выполнил отчасти и сегодня еще выполняет важную миссию, что была у него своя роль в возрождении демократических свобод, в созидании того нового уклада, необходимость которого после стольких лет нацистского запустения и нигилизма всем очевидна. «Пожалуй, друзья Герберта не такие отрешенные интеллигенты, как друзья Рольфа, которых ему доводилось встречать в Хубрайхене. В этих-то вовсе не чувствовалось ни враждебности, ни зазнайства. Просто он был для них совсем чужак». В его присутствии они не кипятились и не робели ничуть, смотрели на него, как на пришельца с другой планеты, втайне, по-видимому, изумляясь, что он, оказывается, совсем как человек, тоже пьет чай и ест хлеб. Между тем, как ему, они вовсе не казались такими уж чужими. В конце концов, он живет с ними под одним небом, даже в одной стране, и говорит на том же наречии Но стоило ему, поборов застенчивость, спросить, «А вы, извините, кто по профессии?» Как он слышал в ответ, «Учитель, но без права педагогической деятельности. Запрет на профессию. Рабочий металлист, но в черном списке, и у профсоюзов тоже. Или служащий социального обеспечения, даже не особенно левый. Кто бы ему объяснил, что...» то значит даже не особенно левый, в черном списке. Или еще, раньше работал, служил, там-то и там-то, пока этот дерьмовый указ не вышел. Они никогда не выступали против отдельных лиц, только против системы в целом. И их не возмущал домовладелец, повысивший квартирную плату, его вынудила к этому система вынудила посредством террора. Они рассказывали ему, какому давлению, какой травле подвергают иных домовладельцев, бьют стекла, гадят в подъездах, переворачивают мусорные бачки, только за то, что те не повышают квартирную плату. При этом они признавали, что сами живут не так уж плохо, потому что и они, и они тоже отчасти пользуются преимуществами системы той системы, которая где-то там, это «где-то там» неизменно находилась очень далеко, выколачивает такие баснословные прибыли, что и им кое-что перепадает. Они, мол, сами прекрасно это сознают, а значит, тоже живут в зависимости от этой системы, которая что у нас, что у них... Под этим у них, они подразумевали Советский Союз, ежедневно порождает на планете все новые армии больных, бесправных и угнетенных. В них не было ни агрессивности, ни зазнайства, только холодная отрешенность и скорбь. Да, холодная скорбь. Хотя, а быть может, именно потому, что те... Преследуют, похищают, убивают не систему в целом, а отдельных лиц. Именно те и оказываются преступниками не только в моральном, не только в политическом, но и, если угодно, в философско-теоретическом и даже теологическом смысле, ибо они подбрасывают системе то, что ее только усиливает, и что ей ни в коем случае нельзя поставлять. Мучеников и жертв. Поставляют мучеников и жертв на потребу прессе, радио, телевидению, на потребу пресловутым средствам массовой информации, против которых все они, друзья Рольфа, что собирались у него за столом, сидели, курили, потягивали дешевое красное вино, ничего не могут. И не смогут никогда им не пробить эту стену, Куда им? Тут они со своими листовками и транспарантами, если не совсем, то почти бессильны. А жертвы и мученики только усиливали власть прессы, телевидения, радио. Была в этом какая-то магия, какая-то иррациональная чертовщина. Тут поневоле руки опустятся. Они, друзья Рольфа, в этом отношении были отнюдь не столь беспощадны, Листок вовсе не упоминали, хотя ведь он тоже средство массовой информации, да еще какое. Разумеется, им хотелось жить, как все люди, вместе с женами и детьми, вместе с подругами, выезжать за город, устраивать пикники, жарить мясо на костре, танцевать, петь. Но гашиш и покрепче, порно и похлеще — все это они не признавали. Тут и друзья Герберта, и друзья Рольфа были единодушны, и багашиш и покрепче, порно и похлеще, пьянка и прочее — все это были атрибуты системы, которой они, пожалуй, даже не питали ненависти, только презрение. Но такое презрение, что, на его взгляд, уж лучше бы ненависть. Система — это было для них ничто благоустроенное ничтожество, отбросами которого можно было, приходилось, существовать. Ему вспомнились другие молодые люди, которых он иногда встречал у Сабины, вернее сказать, прежде встречал, меры безопасности постепенно их всех распугали. Да, В их среде это считалось модным, тут потихоньку баловались гашишем и покрепче. В открытую забавлялись порно, а уж скольких особенно у этих омерзительных фишеров, которые, можно сказать, прямо-таки культивируют нечто вроде порнокатолицизма или католической порнографии, скольких надравшихся в стельку гостей, в том числе нередко и из разряда самых высокопоставленных, шоферы под шумок деликатно оттаскивали в машины, и все это неизменно под идиотским лозунгом «Барокко». «Что поделаешь, такие уж мы барочные люди!» Это была любимая присказка старика Фишера, который начинал скромным лавочником и оказался для Блямпа идеальным поручителем при денофикации. Нацистом он действительно не был, чего нет, того нет. Даже помогал преследуемым священникам, прятал их. Этим абсолютно неопровержимым историям не было конца. Он рассказывал их снова и снова, во всех подробностях расписывая, как он носил в укрытие и хлеб, как в холода обеспечивал отопление, а иной раз и молился вместе с несчастными. Имелись даже соответствующие фотографии, вовсе не липо. В Липе не было нужды. На фотографиях — исхудалая монашка в каком-то погребе, рядом кастрюлька с супом, рядом с кастрюлькой Фишер, у обоих четки в руках. Тут же и фотографии Эрвина, четырехпятилетний мальчуган, которого благословляет спрятанный папашей священник. Нет, тут не подкопаешься. Давний альянс Блямп-Фишер, о котором хоть... Он никогда и не провозглашался в открытую, известно всем и каждому. Этот альянс несокрушим. Тем более, что Цумерлинг приобрел право на публикацию этих уникальных фотодокументов и готов обнародовать их в любую секунду. А ведь есть еще где-то, только где, где, где, и четвертая группа тех, Назвать их преступниками было бы слишком мягко, да и не точно, даже неловко. Был еще тот космический, инопланетный мир, из которого иногда, пугающе близко, вдруг раздается по телефону голос Вероники. К этому миру, да и к миру Рольфа, совсем не подходит слово «коммунисты». Оно не подходит даже к Катарине, которую... Все до сих пор числят коммунисткой, хотя она вежливо, но энергично это опровергает. Разумеется, я коммунистка и останусь ею, но что общего у меня с большинством коммунистов? Да почти ничего. Столько же, сколько у священника при отряде латиноамериканских партизан с папой римским или княгиней Монако. Та ведь тоже католичка. «И ты совершенно напрасно видишь во мне чуть ли не коммунистку двадцатых годов. Это ложное, да и слегка романтическое представление. Я не оттуда, не из тех времен и не из тех коммунистов, которых ты знал, даже не из таких, как дядя Ханс, не из тех, о которых ты мечтаешь, по которым иногда тоскуешь. Сейчас не те времена. Многое изменилось. Сравни хотя бы с другими догмами». Мне еще нет и 30, и каких-нибудь десять-двенадцать лет назад, почти до восемнадцати, я была свято убеждена, что буду проклята на веки вечные, если приму причастие не натощак. Так что перестань грезить о коммунистах, которых ты знал. Не впутывай меня в эти грезы двадцатых годов и поверь, тех я понимаю не больше, чем ты, а, пожалуй, ты понимаешь их даже лучше меня. Хотя нет, Тут мы, наверное, с тобой сойдемся. Мы оба их не понимаем, но одно знаем точно. Они так же не свободны, как и все мы. Это ли не повод поразмышлять о собственной несвободе, которая все неумолимее сковывает его по рукам и ногам? Тут уж не обойтись без ностальгических картинок прошлого, которые начинаются словечком «раньше». Раньше, когда он еще был довольно солидным самостоятельным боссом, и ведь не так давно, каких-нибудь шесть лет назад, он мог, никого не предупреждая, удалиться из своего кабинета, выйти на улицу, вот так запросто взять и выйти, купить в киоске газету, направиться в кафе Гетцлозера, где его любезно и даже радушно обслуживали, заказать завтрак, спокойно поесть, не ощущая на себе бдительных и неотступных взглядов, потом из будки автомата позвонить Кэте или просто заглянуть в цветочный магазин, купить букет для Кэта, Сабины, Эдит, иногда для Вероники. Он и в ювелирные заходил, это теперь ювелирам приходится тащить свои шкатулки к нему домой на службу или в гостиницу со всеми предосторожностями под охраной. И давно уже забыты антиквариаты, куда он хаживал охотиться за гравюрами, рейнские города, рейнские пейзажи. Не то чтобы что-то определенное, просто рылся, ну и случалось, находил гравюры и картины тоже. Рейн до эпохи туристического бума, как на его любимой гравюре с видом Бонна. Миниатюрная, чуть побольше пачки сигарет, автор неизвестен. Но какая изысканная, тонкая работа, какие сдержанные краски. Рейн, деревья на берегу, крыло замка, баржа и бастион старой таможни. И еще одно, теперь это тоже невозможно, то есть вообще-то возможно, но совершенно немыслимо, история с Эдит. И ведь даже не особенно молодая была, тридцать пять уже, кладовщица универмага, незамужняя сестра их экономиста Шойблера. Умер бедняга, а он пришел выразить ей соболезнование. Чуть до скандала не дошло. Нет, он никогда не поймет, как это другие схитряются улаживать свои амурные дела под конвоем. Стоит вообразить, что думают о тебе полицейские, это уж всякую охоту отобьет».